Глава 11. На тропы. Чтобы не терять времени, мы договорились разделиться. Общаться под водой, разумеется, можно только жестами, зато чат решал множество проблем. И потому, когда мы в очередной раз подплывали к кораблю, уже заранее списывались насчёт того, кто чем займётся. Анели вскрывала сундуки в одном углу каюты. Я двинулся в противоположную сторону, обыскивал бочки, полки стола, встречал даже бутылки, но в основном всё это был разбитый мусор. Мы не сразу заметили индейца, который выплывал из проёмов, ведущих в крюйт-камеру. В одной руке он по обыкновению держал двузубец, в другой большую бутыль, в которых нередко держат макеты парусных кораблей. Вот только в той были пожелтевшие бумаги. Мы ринулись к нему одновременно. Кариб, недолго думая, вновь уплыл в трюм, оставляя нас любоваться находкой. Свёрток был стянут тонкой пеньковой верёвкой, но сам по себе был внушительно объёмным. Такое не сразу из бутылки вытащишь, в горлышко не пролезет. Стоит ли говорить, что в ценности бумаг мы не сомневались. По крайней мере, их нужно было проверить. Не успели мы покинуть каюту, как индеец принёс с глубин ещё три аналогичных бутылки со свёртками. Решили захватить и их, разумеется. От борта корабля мы отталкивались ногами. Уже принаровились к тому, что это сокращает нам время движения. Разве что грести с бутылками в руках не так удобно, но сейчас все мысли были не об этом. Вот только, как говорится, напасть приходит оттуда, откуда не ждали. Я не успел среагировать, когда на дне что-то зашевелилось. Мгновением позже в мою руку впилось нечто длинное и здоровое. Лишь немногим позже я прочитал, что это была мурена. Морская тварь накрепко впилась мне в бицепс, словно змея. Всё её длинное туловище изгибалось, словно она пыталась оторвать мне руку. Мышцы налились жгучей, сковывающей болью, напоминающей укус осы. Десятка фос. Я дёргался в ответ, но в руках были бутылки. Неосторожное действие, и они могли либо разбиться, либо упасть на заросшее кораллами дно. Мурена дёргалась, провоцируя из раны обилие крови. Я чувствовал, что Анелис закружилась рядом, пыталась что-то сделать, но то ли боялась переключить внимание монстра на себя, то ли опасалась за бутылки. В какой-то момент в моей руке оказался её нож. Она осторожно вложила его мне, забрав бутыль. Удар, второй, третий. Аннели довершила дело другим ножом, который только сейчас смогла вытащить из кармана штанов. Мурена обмякла, но пасть так и не раскрыла. Клыки впились слишком глубоко. Пришлось действовать вдвоём, размыкая челюсти. Во время нападения я невольно выпустил воздух из лёгких и уже сейчас чувствовал его сильную нехватку. Но бутылки всё же подобрал. Вариантов не оставалось. Даже если не дотяну, хотя бы оставлю их ближе к колоколу, где меньше вероятности их потерять. Плыл я медленно, в глазах темнело, а рана саднило, пульсировала так, будто уродливые зубы мурены продолжали впиваться под кожу. 47% здоровья сняло как рукой. Анна еле не торопилась плыть вперёд, подтягивала меня за вторую руку, умудряясь при этом держать свои две бутылки. Путь, составляющий шагов 20, для меня сейчас был длинною в вечность. Глаза закрылись, грудь распирало от желания сделать вдох хотя бы один, хотя бы совсем небольшой, и я его сделал. Тут же пожалел об этом. А помнился, закашлю. Пират косилой вытолкнула меня в колокол, и мой страшный кашель продолжился уже там, в воздушном пространстве. Приходил в себя я долго. Анели от души постучала мне по спине, помогая выкашлять воду. Подтолкнула, давая возможность забраться на скамьи, но предварительно, конечно же, осторожно расставила там бутылки. Ну что там? тяжело спросил я, присаживаясь рядом. Даже головой вертеть было лень, лишь бы отдышаться. Видно что-нибудь. Она молчало пристально вертя бутылки. "Это оно", проговорила Аннели шёпотом, почти не слышно. Зрачки её были расширены. "Это оно, чёрт возьми!" прокричала она так, что у меня едва не заложило уши. Затем медленно перевела взгляд с бутылки на меня. "Но" Я даже не знал, что сказать. Пират кура спирала от радости явно больше, чем меня. Возможно, атака мурены так сильно меня подкосила. Жаль, что мы не прихватили ещё одну бутылку, только уже с чем-нибудь крепким. Сейчас я бы осушил её залпом по такому поводу. И без меня? Вот наглец. А что с раной? волнительно спросила она, рассматривая мою руку, по которой стекала струйка крови. Зубы мурены оставили серьёзные укусы, но думать о них мне категорически не хотелось. Да пройдёт, отмахнулся я. Морская вода лечит все дела. Аннелли ухмыльнулась, а затем неожиданно резко впилась губами в мои губы. Настолько резко, что я даже не успела сознать. Но, разумеется, не был этому против. Руками она схватилась за мою голову, а я в ответ приобнял её за талию. В этот момент все звуки будто отключились. Пространство замерло, все мысли вылетели из головы. Последние мои отношения закончились несколько месяцев назад, незадолго до того, как Илюха подтянул меня в Карибы. Последующие недели получились столь насыщенными, что а, возможно, и второй половинки я, если и думал, то просто умозрительно. В реале почти не бываю, а здесь, чёрт его знает, что здесь вообще возможно. Но сейчас меня обворевала гамма чувств, мало с чем сравнимая. Может, конечно, водолазный колокол не самое романтическое место для страстного и долгого поцелуя, но с другой стороны, много ли ещё мест, где мы могли побыть по-настоящему одни? Сперва Анна ли перекинула ноги через мои, почти присев на моё колено. Позднее она уже полноценно оседлала мои колени, прижавшись ко мне грудью, обняла меня за шею, упёрлась коленями в мои бёдра, обдавая меня горячим дыханием. Не помню, сколько это длилось. Много, меньше, чем хотелось бы, но достаточно, чтобы каждый из индейцев успел заплыть к нам, отдышаться и вернуться на глубину. В колоколе становилось жарче, иллюминаторы запотели. Заканчивался кислород, но остановило нас не это. «Вот дерьмо!» Аннелли отстранилась, облизывая мокрые губы. «Наверху какая-то хрень!» Не успела она это договорить, как колокол дернулся и начал подниматься. Пиратка подтянула к себе один из шлемов со шлангом, перевернула, и все бутылки мы сложили туда. Не хватало еще, чтобы от качки они случайно попадали в воду. «Что там?» Анна ли не отвечала. Она лихорадочно бегала глазами наверняка или на шобтовала сообщения, либо читала встречные. Никакого шума сверху не доносилось, так что вариант нападения можно было отнести. Что же тогда? Я набросал сообщение Адриану с просьбой донести обстановку, но к тому моменту пришло время всплывать нам самим. Оказавшись у трапа, мы сложили бутылки в шлюпку. которую планировали поднять на судно и полезли вверх. Первое, что мы увидели, это мёртвый паренёк. Тот самый, что забрался на фрегат до того, как мы погрузились на дно. Если точнее, он был обезглавлен. Я не удержался, виновато процедил в вооружённый файп стоящий неподалёку. Сабля на поясе была чистой, но редкие брызги крови свидетельствовали о том, что это дело рук Старпома. Удивительно, чертовски осторожный Файб, казалось, сам и мухи не обидит, поворчит, отругает, замечания сделает, еще раз поворчит, но отрубать голову — это ж как надо было надоесть. А в чем, собственно, про... «Я не договорил. Проблема была не в убитом пареньке». Проблема была в том, что творилось на суше. Со всех сторон к морю приближались люди, десятки, если не сотни. Некоторые из них несли лодки, другие налегке. Они шли разрозненно, не как строй солдат, скорее, как сбежавшиеся на зов проходинцы. "На тропы", кисло проговорил Файп. "Фрики, отшельники, анархисты, погружающиеся в виртуал на веществах". Иногда запрещённых, иногда самолично синтезированных. И благодаря этому я в курсе, кто это, оборвала его Аннели. Что им тут нужно? А знал бы кто, но, вероятно, они не очень рады, что мы грохнули этого кретина из их клана. Он им наверняка и наживался. Мстить из-за такого? усмехнулась пиратка. Или они как этот поболтать хотят? А затем перевела взгляд на Нормана стоящего неподалёку. Твоих рук дело. Хотел бы гордо сказать да, да вот. Контрабандист не договорил, поскольку Аннели в одно мгновение ринулась к нему и схватила за рубаху. Если это очередная твоя подлянка, я прямо сейчас лишу тебя глаза. Да утонуть мне в этом море. Контрабандист в миг потерял присущее ему самодовольство и теперь испуганно отпихивал пиратку. Я в этих окрестностях не был дюжину лет, откуда мне знать, что за шавки здесь осели? Пиратка ослабила хватку и отошла назад, но продолжила угрожающе смотреть на Нормана. Тем временем на фрегат затащили нагруженную шлюпку. Бутылки с бумагами Аннель распорядилась отнести к ней в каюту. Ко мне подошёл один из корсаров, предлагая забинтовать рану. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что у него были развиты навыки лекаря. Вот же! Норман увидел козий череп, который корсары достали из шлюпки, и трогательно продолжил. Кнежна! Дьявол, вы нашли княжну! Была у нас на лелекозочка. Эх, как не вовремя тогда всё случилось. Если позволите, я бы забрал её себе в память. Увы, а норманны быстро все забыли. Пока меня бинтовали, я писал своему экипажу о полной боевой готовности. На фрегате тоже началась движуха. К тому же следовало успеть поставить водолазный колокол. Мне самому стоило бы перебраться на рапиру, ибо неизвестно, что ждало нас дальше. Но с Аннели мы, мягко говоря, не закончили. И речь не о том, что было под водой. Нужно было выяснить, точно ли мы нашли те чертежи. Вдруг это не все. В общем, такие решения следовало принимать сообща. Только вот сейчас было совсем не до этого. «Дайте им предупредительный сноса!» Распорядилась Аннелли, накидывая кожаную жилетку поверх мокрой рубахи. В сапоге она уже облачилась. Когда прогремел пушечный залп, ноотропы как по команде ринулись в воду. Это было смешно. Со всех сторон бухты сброд спускался в море. Нырял, двигался в плавь. Расстояние до кораблей метров 200. Неужели они наивно думают, что мы испугаемся и не дадим им отпор? Прогнать хотят. Но больше было похоже, что на тропы вообще не думают. Минутой ранее я отправил сообщение Лилит, которая, как правило, была самая сведомлённой. И теперь пришёл ответ. Лилит. Всё верно, кэп. Это пираты, но, как вы и сказали, на тропы прославились тем, что принципиально нарушают правила погружения на Карибы, подключаются в нетрезвом виде. Обычно таких система выбрасывает, не давая синхронизироваться. Но эти психи пошли дальше и каким-то образом научились обходить блокировку. Некоторых из-за этого уже судили в реале, но большинство с точки зрения закона умудряются оставаться чистенькими. Как именно никто не знает, но неоднократно отмечали, что на остропы принимают не только и не столько запрещённые вещества, сколько как раз различные на остропы или совмещают. Рудра. А зачем они это делают? Нравится быть под кайфом? Виртуал усиливает ощущения? Лилит. Если бы они как-то это используют здесь, расширение сознания на Карибах создаёт что-то вроде помех, багов. Я бы спросил что-нибудь ещё, но ситуация несколько накалялась. Среди плывущих можно было заметить отдельных наотропов на каноэ, и постепенно в них залезали рядом плывущие игроки. Арудейные порты открыть! распорядилась Аннели, когда фрегат встал бортом перпендикулярно основному движению нападающих. Основному Потому что борт изворачивалось дугой, и часть наотропов приближалась с боков. Пли! Я жалел, что находился сейчас не на рапире. Там хозяничали Министрелиус с Адрианом, готовясь командовать пли. С другой стороны, сейчас моё присутствие мало что решало. Борт разразился дымом, и десятки снарядов взметнулись в наотропов. Одного ядра хватало, чтобы разносить в щепки каноэ. Независимо от того, сколько человек в нём находилось, спустя полминуты море покрылось красными пятнами, которые расширялись, перетекали по волнам и постепенно соединялись. На рапире поступили аналогично. Пушки исторгали пламя и дым, а плывущие наотропы получали смертельные ранения, теряли конечности и головы. Но не все. Если поначалу казалось, что залпы орудий выкашивают ряды врагов под частую, то теперь стало нагляднее. Артиллерия сильно мазала. И проблема была не в орудийных расчётах. Уж на корабле Аннели я знал, насколько слажено работает команда. Сейчас был тот случай, когда выражение из пушки по воробьям принимало обратный смысл. Когда стреляешь по кораблю, попасть в целом несложно. Но когда цели десятки и все они мелкие, промахов будет больше, как не старайся. И всё равно оставалась загадкой, на что надеялись на тропы. Ведь когда первые ряды плывущих и гребущих на каноэ приблизились, в дело вступили стрелки. Мушкет это вам не пушка. Пусть они и не обладают идеальной точностью, но опытные корсары шестидесятых уровней без особого труда попадут с расстояния 50 м. Даже на роперис этим справлялись. Это как? Один из стрелков на юте пристально смотрел на каноэ, в которое только что выстрелил. На тропы в нём продолжали грести к кораблю. А затем я и сам увидел, чему удивился Корсар. Нападающие моргали, исчезали на мгновение, а затем появлялись уже на немного другом месте, чем были секундой ранее. Происходило такое не чаще раза в 10 секунд, и большинство не спасали даже такие финты. Но некоторые, как на том каноэ, всё же подобрались к борту. На лицах у них были безумные улыбки. Артиллерия перешла на картечь. Расстояние теперь позволяло стрелять без попыток прицелиться. Дроп оставляла на воде рябь и мелкие брызги. На тропы шли на убой, ну или плыли. Впрочем, живых оставалось ещё много. Они плыли прямо по трупам своих соратников, по кроваво-красной воде. Даже залпы картечи не останавливали наступления полностью. Особенно это касалось носовых и кормовых пушек, чья площадь поражения была слишком ограничена. "Аннели", обратился я. Пиратка расхаживала по шканцам, время от времени раздавая приказы. Сперва она по привычке дёрнулась, окинув меня недовольным взглядом, но потом несколько остыла. «Вроде это пушечное мясо до нас пока не добирается, но, может, ну их? Самое ценное мы со дна подняли. Если окажется, что это не все, вернемся в другой раз, уже вместе с эскадрой пришествия дна, и все спокойно обследуем. Эти наркоманы все равно дно не обыщут без колокола, даже если догадаются, что мы искали что-то ценное. Предлагаешь уходить?» Она задумчиво вскинула бровь. «Я думал, ты и сама это уже планировала». просто решил, что ждать сейчас нечего, отбиваться до последнего нас и вправду никто не заставлял. Без лодок трудно было отвербовать корабли, но на этот случай у нас был ветер и штурвал. Аннели, сильно сжав мою руку и посмотрев мне в глаза, распорядилась уходить из бухты. Я продублировал приказ на рапиру. Манёвры не очень позитивно сказывались на стрельбе. Некоторые из натропов временно попадали в слепые зоны, где их не доставали снаряды, а мушкетёры не поспевали достреливать каждого. Тем более, что противники попадались с багами, словно заранее знающими, когда в них решать засадить пулю. К моменту, когда фрегат на распущенных парусах и лавирование кливерами начал набирать ход, заходя на поворот, на тропы закарапкались по борту. Рапире пока доставалось меньше. Брик быстрее сумел развернуться и сейчас уже находился впереди. Враги лезли как муравьи, или, может, обезьяны. Их не сильно волновало, что им не выжить. Они просто механически продолжали наступление с улыбками на лице. Корсары пустили в ход пистолеты и сабли. Сам я тоже взялся за ятаганы в ожидании противников, хотя рука от укусов изрядно болела. Люди Аннели держали оборону первокласно. Файп, находясь на вантах, раздавал баффы и приказы. Стрелки на марсах не прекращали польбу, а рукопашники встречали карапакающихся психов околами шпаг и рубящими ударами сабель и абордажных топоров. И всё же без жертв не обходилось. На тропы лезли на пролом. Они были изворотливы и бодры. Их безумный смех, рычание и неразборчивые оскорбления вымораживали, заставляли усомниться в том, что это игроки, а не местные дикари. Первый встреченный мной противник намеревался замахнуться ножом, но использованный мной приём при парада прервал его жизнь быстрее. Сразу после этого я черкнул кончиком ятагана по подбородку забирающегося на атропа. Лезвие должно было рассечь кожу Но вместо этого прошло словно сквозь него. Второй клинок пришёлся ему в грудь. Когда он попытался опрокувыркнуться на палубу прямо с фальшборта, не успел. Враги имели при себе даги, короткие пики, метательные ножи, кинжалы, всё то, что смогли унести с собой в плаф или на каноэ. Когда я оглянулся на берег, то несколько удивился тому, что он был всё так же гост людьми. На тропы словно не кончались. Мы точно лишили жизни не одну сотню, но в море заходили новые. Для себя я сделал вывод, что их респауны расположены близко к берегу. Вот они и бегут по второму кругу, а некоторые, возможно, даже по третьему. Наполненные ветром паруса уносили нас из бухты И враг отстал. Не знаю, как наидущий впереди Рапире, а команда Аннели, похоже, была только рада такому фарму. Многие успели поднять новые уровни, я не исключение. И не припомнить было с ходу, когда в последний раз удавалось держать такую лёгкую победу. Стоило об этом подумать, как Рапира подпрыгнула. По крайней мере, именно так казалось с квартердека фрегата Аннели. Немногим позже большая волна дошла и до нас, заставляя схватиться за поручни, чтобы устоять на палубе. "Киты!" закричал вперёд смотрящий. "Один, второй, третий, десятки. Большие чёрно-белые киты шли нам навстречу, то заныривая в воду, то мощно выпрыгивая вверх. Они шли не поперёк и не мимо нас. Китцы ли направленно двигались на корабли, и рапире уже доставалось.